Вводные конструкции стилистически разнородны. Они широко распространены в книжных и разговорных стилях. В художественной речи вводные слова и конструкции используются как выразительное средство при создании речевых характеристик персонажа. Ну, тогда ещё не сделано было насчёт раненых никаких знаете, э таких распоряжений, двоеточие. Этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведён. Можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Тогда ещё не сделано было насчёт раненых никаких, знаете, таких распоряжений. Этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен можете представить себе в некотором роде гораздо после значит здесь водная конструкция можете представить себе это один одно и в некотором роде другое а знаете будет водное слово собственно говоря не касаясь других предметов я должен выразиться о себе между прочим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 Для научной, деловой речи характерны вводные слова и сочетания слов, выражающие логические связи и отношения между частями предложения, указывающие на последовательность изложения мысли, выделяющие те или иные части предложения, а также служащие для оформления заключения – Обобщение следствия. Значит, пополнение словаря-писателя областными выражениями может вполне себя оправдать, когда отбор слов из местных запасов для общенациональной русской литературы одновременно необходим и удачен. Федин. Страница 593, параграф 263. Вставные конструкции. Итак, вставные конструкции. Параграф 263. В речи широко распространён приём вставки в предложение высказываний, так или иначе связанных или не связанных с содержанием предложения. Вставные конструкции обычно стоят в середине или в конце предложения. Большей частью заключается в скобках. Этим фарфатером, ныне фарфатер Невельского, в скобках, Невельский поднялся по амуру до мыса Куско из газет. По способам включения в основное предложение вставные конструкции можно разделить на следующие групп. Первое. Конструкции, включаемые в основное предложение без помощи союзов. «В силу сердца и в силу традиции я собрался, в какой уже раз, со стихами к тебе обратиться». С Красной площади в праздничный час. Смирнов. В какой уже раз? Здесь выделено тире. дневальный плавно, умудряясь бесшумно печатать шаг, ещё спят солдаты, двинулся навстречу сержанту. Значит, конструкция ещё спят солдаты, в скобках. Второе. Конструкции, включаемые в основное предложение с помощью сочинительных союзов «а», «да», «и», эти конструкции помещаются после тех слов, к которым относятся и содержат замечание противоречащие иногда тому, о чём сообщается в главном предложении. «Не могу не вспомнить». что приблизительно в это время или несколько ранее, в 1928 году, что не так уже существенно, мы выступали в том же номере в Ленинграде, Черкасов. Значит, вставная конструкция в тире или несколько ранее Запятая. В 1928 году выделено в запятых, что не так уже существенно. Вся эта конструкция. Третье. конструкции включаемая в основное предложение с помощью подчинительных союзов и относительных слов. Ежели, если, когда, потому что. Калиныч. Как узнал я после. Каждый день ходил с барином на охоту. Значит, конструкция в скобках. Мы о них речь ведём. Ежели часто Пьера поражало в Андрея отсутствие способности мечтательного философствования, к чему особенно был склонен Пьер, то и в этом он видел не недостаток, а силу. Толстой. Вставные конструкции могут относиться ко всему предложению в целом или к отдельным словам, могут связываться с ними синтаксически, иметь форму членов предложения. Вашей сестре или сёстрам, если они обе в Москве, привет и пожелания счастья, чехов, всякое искусство – и об этом очень хорошо знают актёры на сцене, ибо у них это проявляется нагляднее речи, есть диалог между художником и публикой. Вот что такое искусство.